Тебе сказали стоять, а не бежать. Разницу улавливаешь, придурок? Успокойся. Он все равно тебя не слышит. Бросил напарнику мини-шварценеггер. Присев на корточки он безо всякой деликатности за волосы приподнял ушедшую бессознанку голову беглеца и развернул разбитую в кровь физиономию. Успокойся. Он все равно тебя не слышит. Бросил напарнику мини-шварценеггер присев на корточки он безо всякой деликатности за волосы приподнял ушедшую бессознанку голову беглеца и развернул разбитую в кровь физиономию предъявляя на опознание белому как мел грибкову точно он или плюс минус 2 диоптрия да это это он стрелял ну смотри ежели чего отвечать вместе Опа гаишник смотрелся в неподвижное тело, Сунул руку под полу его куртки и осторожно, двумя пальцами. Излег ствол с обмотанной скотчем рукояткой. Толпа зевак восхищенно и слаженно ахнула. А Александр Валерьевич, что тот хамелеон, изменил цвет мела на цвет савана. «Виталя!» – удовлетворенно хмыкнул мини-шварценеггер. «Вызывай базу!» «Вот чует мое сердце, попадем мы сегодня в самые верхние строчки хит-парада» от чего-то не разделивший оптимизма напарника Виталя, недовольно проворчал. Не знаю куда, но то, что попали, это точно. И заголосил вносимую станцию. «База! База! Вызывает экипаж 27 7 Прием!» В ответ послышались зубовный скрежет, бормотание, а затем отчетливо, безразлично прозвучало. «На приеме база! Что у вас, 2-7? База!» ходу мы тут киллера упаковали, а вот что с ним дальше делать, не в курсях. Спустя примерно час после по-голливудски драевовых событий на улице Кирочной на кармане старшего оперуполномоченного криминальной полиции Гладышева завибрировал мобильный телефон. «Внимаю тебе внимательно, Никитич!» «Жора, прикинь, только что из дежурки позвонили. Гаишники вроде как взяли стрелка». «Какого стрелка?» Как какого? На убой на фурштатской от нас. Вроде и тебя отрядили. Ну да. Я сейчас как раз здесь и тусуюсь. Жду своей очереди на доступ к телу. Мертвому, естественно. О чем и толкую. Гаишники задержали твоего киллера. Гладышев удивленно замотал головой. Погодь. Не чести. Ты хочешь сказать, что в нашем городке в кои-то веке сработал план-перехвата? Тон-то и дело, что они вроде как его личным сыском взяли. Его и свидетеля тоже. Гайцы, личным сыском, киллера и свидетеля. Воистину этот мир сошел с ума. Где они взяли? В двух кварталах от места происшествия. На перекрестке Восстания и Кирочной. Убивец при задержании под машину попал. Так они его в больничку повезли. Во Вредино. Больница при Эрнии травматологии и ортопедия имени Р.Р. Вредина. Сноска. Так что давай. Шеф приказал, чтоб ты ноги в руки и туда подрывался. Гладышев убрал телефон, удел Ами, закусил фильтр сигареты и, все еще не веря в свалившееся на него оперское счастье, выдохнул вместе с дымом. Охренеть! Вот что крест животворящий и внеплановая переаттестация с людями делают. Санкт-Петербург. 24 июня 2011 года. Пятница. Ну вот, блин, укатило. Жаль, пассажира не успел разглядеть. Раздвинув пальцами жалюзи, Петрухин стоял у окна и смотрел на парковку магистрали. Этот пятничный день выдался у решальщиков на редкость скучным и длинным. Впрочем, как и вся неуклонно катящаяся на убыль рабочая неделя. Впрочем, как практически весь первый летний месяц их новой, гражданской, не службы, но службишки. Какого пассажира? Зевнув, поинтересовался купцов. Да у нас тут с утра на стояночке дюжа интересный БМВ отчалился. Е-ре-177. Если память мне не изменяет, это вроде как Госдумовские. Понятия не имею. Я в этих блатных номерах никогда не ориентировался. Мдя, yeah. подрос брюнет, уже из охотного ряда народ принимает. А ведь каких-то лет семь назад. Петрухин вернулся к своему столу, на котором мерцал экраном разбуженный ноутбук. Забелинскими интонациями пробурчал под нос. Вот она, моя бумажная могила. И продолжил процесс наколачивания справки. Начфин Забелин, персонаж из художественного фильма «Свой среди чужих», чужой среди своих, некогда блестяще сыгранный Сергеем Шакуровым сноска. Но ну, а Леонид, практически не меняя расслабленной позы, спина откинута, ноги на столе, кончиками пальцев дотянулся до папки с надписью «Входящие», выцепил очередную бумагу и вслух зачел. «Уважаемый Виктор Альбертович, согласно нашей с вами договоренности, спешу поставить вас в известность, О том, что в плане публичных мероприятий Петербургского отделения молодежного общественного движения «Хрюши против» на первую декаду июля заявлено проведение акции в универсаме «Виктория». искренне ваш Алексей. Хм. Борисыч, ты случайно не в курсе, кто такие хрюши? И чего они собираются в грядущей декаде прохрюкать в подведомственном нам универсаме? А? Что? Не отрываясь от клавиатуры, рассеянно отозвался, словивший вдохновение Петрухин. Я спрашиваю, хрюши это кто? Животное с пятачками на носу. Спасибо за разъяснение. Ладно, при случае поинтересуюсь у брюнета. Тем более время терпит. А вообще, что за манера такая? Засылать письма с кривого адреса на корпоративную электронную почту, не представляясь по полной форме. Вон, видишь ли, Алексей. Охренеть, как приятно. А фамилия, отчество, должность, звание, степень искренности по десятибальной шкале. Невозможно работать. Вот честное слово. Купцов пихнул бумагу в ящик стола и наугад выудил следующий тугомент. В дирекцию ЗАО магистраль НВ. от работника горячего цеха Каргопольского филиала. Леонид глянул на оборотку. Хм, а фамилии автора снова нет. Тенденции, однако. Довожу до вашего сведения, что в период с января по май 2011 года завскладом Пепеляев тайно вывез со склада и обратил в свою пользу 35 кг лома медисодержащего, чем нанес ущерб предприятию. Указанный лом ныне хранится в сарае подсобного хозяйства Пепеляева. Чуешь, как отечеством, совком родимым пахнуло. Угу, понюхал инспектор купцов каргопольскую анонимку и аж заколдобился. Стыдитесь, Дмитрий Борисович, это не анонимка, как вы изволили выразиться, а самое натуральное агентурное сообщение. Сразу приобщишь к делу? Или организуешь первичную оперативную проверку с выездом? «А Каргополь – это у нас где?» – задумался Леонид. Нехитрая географическая задачка захватила его настолько, что любопытство пересилило негу. Посему Купцов убрал нижние конечности со стола, подкатился в кресле на 20 сантиметров вперед и погрузился во всемирную паутину. «Так, Каргополь. О, нашел. Ой-ё, -ой. Архангельская область, расстояние до Питера. Сколько?» 700 км, да ну нафиг отказать. Сразу приобщаем к делу. Купцов смял листок с агентурным сообщением, придав ему форму комочка и метко забросил на шкаф, после чего поинтересовался: "А чего ты там с таким звероподобием строчишь?" "А я, друг мой, в отличие от тебя, работу работаю". Петрухин крутанулся в кресле и натянул на лицо выражение укоризны, потому как Получать деньги и не служить стыдно цитата петрр первый алексеевич царь а вот моя покойная бабушка говорила лучше некрасивая зарплата чем красивая дыра а бабушка моя была как впрочем и дедушка леонид не успел до рассказать за достоинство предков поскольку на столах напарников одновременно загогласили за параллельные телефонные аппараты Первым снял трубку купцов. У аппарата. Нет, алочка солнышко, это не Димасик. Это Ленчик. Ничего страшного. Когда? Понял. Не применем быть. Есть. Димасик, нас с тобой вызывает босик, брюнетик. Петрухин поставил точку, запустил текст на печать и с ноткой металла в голосе сказал. Еще раз услышу глумление свой адрес. Но я брюнету, и он... И он превратит меня в крысу, и он отправит тебя в Каргополь, отыскивая цельностыленный медисодержащий лом.